13 июня 1908 года, 13.25. Македония, Западная Румелия, город-монастир, ныне Битола. Говорят, что политика часто укладывает в одну постель самых разных людей. Но иногда бывает и наоборот. Вот и сейчас в комнате третьеразрядной гостиницы собрались офицеры турецкой армии. Как говорится, среднего звена: один подполковник Бин Баши, три майора Калагаси, капитан Юз Баши и один гражданский чиновник по телеграфному ведомству, смотревшийся среди блестящих военных как ручная крыса на выставке породистых котов. Подполковником был Нурейдин Бей, сын командующего третьей армией Брагим Паши. Майорами прославленный в боях с повстанцами Анвер бей известный деятель молодо-турецкой партии Ахмед Ниязи-Бей и инспектор Румилийской железной дороги Ахмед Джемаль-Бей. Звание капитана носил Кемаль-Бей, позже ставший известным как Ататюрк. Всех собравшихся объединяло то, что, будучи членами партии «Единение и прогресс», Они считали, что лучше всякого султана способность сделать Османскую империю снова великой, скопировав в качестве образца смесь Германии и Британии. Турецкий султан с этими настроениями своих офицеров боролся, но как-то несерьезно. Там, где его предшественники рассылали шелковые шнурки, рубили головы и сажали на кол, он лишь высылал проказников подальше от Стамбула. Сирию, Месопотамию или Македонию, назначая их командовать воинскими частями. Шелковый шнурок, присланный от султана к какому-нибудь паше, означал, что его величество желает, чтобы этот человек покончил жизнь самоубийством. Но главным действующим лицом в этом собрании, как ни удивительно, был чиновник телеграфного ведомства Мехмед Талат Бейс Салоник. Впрочем, состоявший все в той же организации неполживых свободолюбцев. В руке у него был зажат скомканный бланк телеграммы, отправленный из Стамбула от имени Сираскира, главнокомандующего османской армии Мехмеда Риза Паши и предназначенный командующему третьей османской армии Ибрагиму Паше. В этой телеграмме первым пунктом черными арабскими буквами по желтоватой бумаге казенного бланка было написано, что в связи с опасностью военного нападения на Османскую империю стран Балканского союза и России среди подданных его величества султана Абдулгамида II объявляется всеобщая мобилизация. Второй пункт гласил, что с начала боевых действий на всей территории Османской империи объявляется газоват. Священная война против всех неверных. При этом турецкая армия и правоверные подданные его величества султана не должны делать различия между неверными и убивать всех, до кого смогут дотянуться. В этой войне у оттаманской порты не будет союзников, а только враги. В-третьих, всех политически неблагоданёжных офицеров, членов партии «Единение и прогресс» Предписывается отстранить от командования, взять под арест и отправить под конвоем в Стамбул. Помимо телеграммы, при Мехмед талак имелся экземпляр лондонской «Таймс» за 9 июня, которым ему удалось разжиться у британского консула в Салониках. А в газете имелась язвительная статейка «Потворство русской агрессии. Король Эдуард сошел с ума». принадлежащие перу некоего Савролы, прожженного журналиста и начинающего политикана. Один из литературных псевдонимов Уинстона Черчилля. В молодости он действительно был неплохим журналистом и писателем, а в 1900 году опубликовал свой единственный роман Саврола, в котором, как подозревали современники, вывел под именем главного героя именно себя. Оставил Черчилль это занятие только в 1910 году, после того, как занял пост министра внутренних дел. С тех пор денежное содержание позволяло не тянуться за посторонним приработком. Но ну, на данный момент он всего лишь начинающий министр торговли и промышленности и не чурается литературных трудов. В этой статье автор простым и понятным английским языком описывал международную политическую ситуацию после Ревельской конференции, так, как она виделась из Вестминстерского дворца, здание в котором расположен парламент Великобритании. И ничего хорошего для Османской империи из этого видения не проистекало. Континентальный альянс был так силен, что связываться с ним желающих не нашлось. Тем более, что его противники оказались не только слабы, но и разобщены. Британия, Франция и Австро-Венгрия были каждый сам за себя. И если Вена опасалась набега диких русских казаков, то Париж всерьез переживал по поводу возможности незваного визита германских гренадеров, готовых в любой момент позадирать подолы распутным парижанкам. Посмотрите туда, черта Валентяи, Елисейские поля и бабы. Посмотрите сюда, Эйфелева башня и опять бабы. Но самое неприятное заключалось в самой Великобритании. Когда премьер Генри Асквит и глава Foreign офиса сэр Эдуард Грей собрались было дезавуировать подпись короля под готовым заявлением конференции, «Весьма влиятельные и уважаемые люди», клика адмирала Фишера, встретили их в кулуарах парламента и попросили этого не делать, поскольку такой шаг был чреват неприятностями для британской политической репутации, и не только. Что не только, вслух не сообщалось, но, видимо, было обстоятельство, которое заставило британских политиков передумать. «Королю дали взятку!» Этически восклицал автор статьи. И «Это очевидно! Кроме того, его дочь Виктория замужем за русским адмиралом Ларионовым, этим цепным сыном императора Михаила. И как раз этот человек фактически назначен правителем Болгарии в связи с малолетством законного царя Бориса. Конфликт интересов налицо, Британия в опасности». Безусловно, лидером среди собравшихся был инвер Паша. Его часть, хорошо обученная и дисциплинированная, была хорошо известна как сербским и болгарским четникам, так и македонамахам. Не перечесть, сколько бессильных проклятий обрушилось на голову этого человека. Правда, с недавних пор и он ощутил, что в некоторые места лучше не лезть. Вот и сейчас звериное чутье на опасность говорило ему, что в данной ситуации тоже скрывается ловушка. «Старый бабуин», — сказал он про султана Абдулгамида, — «доигрался в свой зулюм. До того, что даже у британцев лопнуло терпение, а Германия махнула на нас рукой из-за постоянных задержек с разрешением на постройку железной дороги из Константинополя в Басру через Багдад. Зулюм – режим единоличного управления султана без конституции и парламента. В нашей истории Германо-Турецкий союз стал обретать конкретные черты только при младо-турках, когда они устранили все препоны с пути строительства этой железной дороги. «Из нас, скорее всего, хотят сделать главных виновников надвигающегося поражения». Тридцать лет назад Османская империя проиграла войну одной России. Сегодня ей не справится даже с союзом из Сербии, Черногории, Болгарии и Греции. Призыв газоватый – это шаг отчаяния и желание замазать кровью неверных собственные грехи. Тем более, что в итоге в живых не останется вообще никого, ибо победители будут безжалостны и уничтожат правоверное население Фракии и Румелии, Таким же жестоким образом. А виновны в этом будем как раз мы. Поскольку не смогли этого предотвратить. «Час выступлению на стол», — сказал горячий и порывистый Ахмед Низибей. «Пока нас и в самом деле не арестовали, нужно выйти из поминовением Ибрагим Паши, объявить о восстановлении Конституции 1876 года». и обратиться с воззванием главам иностранных держав с тем, что режим султана Абдулгамида не сложен. «Еще, — сказал Инвербей, — необходимо обратиться к населению из местных неверных, обещаем свободу, равенство и братство. А вешать мы их будем потом, ведь сейчас главное — отвертеться от того, что нам приготовил русский царь Михаил, являющийся сыном и достойным учеником, самого Иблиса. Боюсь, уважаемый Энвербей», — ответил Ахмед Низибей, что такое воззвание, кажется, в высшей степени бесполезным. Вожди автономистского крыла местных болгарских повстанцев в последнее время либо были убиты, либо бежали в Европу. Сейчас в местных горах в полной силе только сторонники присоединения Западной Румелии к территории Болгарии. А у них вы своим воззванием не вызовете ничего, кроме ярости и насмешек. Зачем им нужны крошки из наших рук, когда русский царь наверняка обещал им все и сразу? Кроме болгар, сказал Инвербей, в Румелии проживают греки, сербы и албанцы. И ничего не значит тот факт, что албанцы такие же правоверные, как и мы с вами. Османская армия уже не раз подавляла их восстание. ибо они также жаждут независимости от Стамбула. Да и не мудрено! Этот весловухий шаг султан Абдулгамид превращает в протухшее ослинное дерьмо все, к чему прикасаются его лапы. Воззвание к местным жителям необходимо составить так, чтобы каждый решил, что оно как раз про него. Нужно пообещать снижение налогов, уменьшение цензуры, облегчение торговли. а также увеличение национальных и религиозных свобод. Сейчас мы можем обещать все, что угодно. Но как только наша власть укрепится, мы все свое возьмем с неверных сторицей. И самое главное, уважаемый Нуридин Бей, не беспокойтесь по поводу вашего отца. Мы не собираемся причинять ему зло. Заслуженные военачальники на нашей стороне тоже нужны. Вы уж постарайтесь уговорить его так, чтобы многоуважаемый Ибрагим Паша был среди нас непочетным пленником, дорогим гостем. «Болгары», — вздохнул инспектор Румилийской железной дороги Ахмед Джумальбей, — «составляют среди местных неверных большинство. И если они вновь обернутся против нас, мы будем обречены на нелегкие сражения». В 1902 В году в Афракии и Западной Румелии состоялось так называемое Ильинденское восстание, которое турецкие власти смогли подавить с большим трудом. Несколько тысяч мирных жителей тогда были убиты озверевшей турецкой солдатнёй, а в десятеро большее количество народа бежало на территорию Болгарии. К тому же, если в самом деле на территорию Западной Румелии войдёт болгарская армия, то болгарские четники сразу побросают свои фракционные разногласия и побегут пинать нас взад, чтобы мы поскорее убрались на другую сторону Босфора. По-другому никак, настолько замудрила всем головы русская пропаганда. После этих слов в помещении наступила гробовая тишина. Присутствующая публика только теперь поняла, что ни в случае успеха, ни тем более в случае неудачи назад уже не отступить. С одной стороны, султанский режим, осознавший близость своей окончательной кончины, а с другой – неукротимый русский царь, жаждущий смыть турецкой кровью давние унижения России, павшие еще на его прадеда, а также сербы, болгары и греки, полные мстительных эмоций за столетия атаманского ига. Тот, кто попал в эти жернова, шансов выйти живым почти не имеет. Ладно. махнул рукой Энвер Бей. «В любом случае надо начинать восстание, другого выхода у нас нет. Каждый из нас знает, что ему делать, и думает, что никто не подведет. А вы, — обратился он к Мехмед Талаат Бею, оказали нам величайшую услугу, и мы этого не забудем. А сейчас вступайте, отправляйтесь обратно к себе в салоники, чтобы по возможности точно осведомлять нас... Во всех важных правительственных телеграммах. Как только наша повстанческая армия захватит Салоники, вы будете назначены губернатором этого города. «Ваша мудрость, уважаемый Энвер Бей», — сказал Мехмет Талаат Бей, «может соперничать только с вашей прозорливостью. Я выполню ваше поручение со всем возможным тщанием». С этими словами почтовый чиновник развернулся и вышел прочь из комнаты. Правда, почти сразу под окнами комнаты раздался топот копыт и грохот колес по брусчатке, похожий на тот, что создает бешеный несущийся по узкой улице экипаж. Такое бывает, если кони чего-нибудь испугаются и понесут. Потом в этот шум вплелся звук, похожий на то, будто пара силачей раздирают по шву толстую ткань. И тут же раздались крики прохожих. «Убили!» Убили, совсем убили! Не сговариваясь, турецкие офицеры бросились на улицу и обнаружили своего недавнего знакомца, лежащим на земле в луже крови, раскинувшим руки и ноги. Несмотря на легкий ветерок, отчаянно воняло сгоревшим порохом. А Мехмед Талат бей выглядел так, будто в него из револьверов стрелял сразу взвод солдат. При этом на стене дома, возле которой произошло происшествие, отлетело не менее квадратного метра штукатурки. Да, жизнь быстротечная штука. Только что они разговаривали с этим человеком, строили планы, и вот он уже лежит на земле, мёртвый как бревно. И убили его, несомненно, русские боевики или те, кого русские снабдили для этого всем необходимым. от оружия и повозки до указания точного места и времени покушения.